Автор и читатель. Надо писать книги о себе. Если не книги, то хотя бы статьи. Но в заглавии непременно ставить слова. «Как я?» Например, «Как я ходил во власть?» «Как я стал черносочинцем?» Тоже ведь всем необходимо узнать в целях каких-то, сказать, повышения образованности. «Как я перестал быть структуралистом и почему?» Это, правда, совершенно не интересно широкой публике, но филологическая элита оценит. Написать и повесить на видное место, на центральную полосу какой-нибудь газеты, желательно, чтобы московской, чтобы сильно независимой, или по радио выступить, ежели в телевизор не пущают по причине непривлекательной наружности. Как я заработал свой первый миллион, как я спала с депутатами Госдумы, как я и как меня. Словом, произвести побольше таких каков. Читатели ценят каки и любят каки. Каки отдают ароматам чего-то неповторимо личного и сугубо человеческого. И вот ты уже денег заработал. Сидишь в дорогом ресторане и мнешь в руках вчерашнюю газету. Звонил редактор и сказал, что они, наконец, опубликовали интервью с фотографиями, так что пришлось купить. перед тобой на столе. Тарелка с черепачьим супом, устино-аквариум с кораллами из Красного моря и разноцветными рыбками. За столиком вместе с тобой друзья, самые близкие родные люди, два успешных писателя, известный журналист, богатый издатель с серьгой в ухе, кинорежиссер и твоя любовница. Правда, экзотической еды немного пучит, и духота в ресторане невозможная, на дворе-то летом. Хочется выйти на Тверскую, вдохнуть полной грудью жаркий июльский воздух, погрузиться в шум зеленых аллей. Если черепашей собственного даст о себе знать, ничего страшного. Там во двориках вроде поставили современные биосортиры. Хозяйственный мэр недавно распорядился, так что можно все вместе выйти и прогуляться, совместно обдумать очередную книгу. Искренности! Новый, волнующий, человеческий, явно достаточно это известно как никому. Подсознание читателей страждет сюжетной эпичности, любой, самый завалящий, пусть даже фантазийный и несбыточный, несбыточный лучше всего. К примеру, ты уже не автор, а читатель. не генерал от филологии, получающий грант, чтобы копаться в литературных окаменелостях, а рядовой читатель, то есть представитель населения. Жизнь у тебя как-то не может наладиться, хотя и давно бы уж пора это сделать, теперь скоро на пенсию. На работе недавно начальник обругал, премию за прошлый месяц забыли выплатить, очкастый бухгалтер Шедура потерял кит бумажки, Дома штукатурка с потолка сыплется, трубы-то и дело засоряются, надо ставить новые, а на киши непонятно. Электропроводку пора менять. Кошка оставила кучу в ванной, сын растет-то болтусом, двойки в школе получает, жена постоянно скандалы устраивает. Не об этом ты мечтал в пору своей мятежной молодости. Ты мечтал совсем о другом, о доблестях, о подвигах, о славе, о толстой, о красивой нежной бабе. Ты мечтал о сюжете, о героическом сказании, чтобы ты в нем был главным действующим лицом, главным и положительным во всех отношениях. И тут на помощь тебе приходит нынешний автор, создатель нового эпоса. Только успеваешь раскрыть книгу на первой странице, как там уже кто-то бегает, непонятно пока кто, но кто-то очень героический и положительный. Бегает с автоматом наперевес и стреляет во все стороны. Так ведь это я осеняет тебя. Точно ты, отвечает автор, это я бегаю. Ты в восторге от этого открытия. Конечно же, ты бегаешь, и шинель на нем твоя, и душа, и мысли. Да и книгу я писал про тебя. Про меня? Ты все еще до конца не можешь поверить. Про тебя, утвердит, кивает автор. Про кого же еще? Разве кроме тебя еще кто-то тут есть? Нету. Ну вот видишь, теперь покупай книгу и читай дальше. Фредрих Ницше все удивлялся. Зачем, мол, кроту, крылья, мечты, бинокль? Зачем посылать его в театр? Как? То и зачем? Чтоб другим спокойнее сполос? Да и посылать крота никуда не надо, он дороги не найдет. Лучше просто сводить его в магазин и купить ему книгу. Забудем про читателя, подумаем снова об авторе, обо мне, то есть. Как нам, мне, выпутаться из своей ерунды? Как научиться работать с человеческим материалом? Как помчаться в фарватере современности, наполнив воздухом паруса, карманы, деньгами? Ну как? Как? Как? Боже, опять эти каки! Последнюю Стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами. Давайте придумаем эпос, либо будут темные и светлые. Волга — матушка, Урал — батюшка. Пропоем гимн золотому русскому бунту или, наоборот, плюнем четыре раза в родную землю и во все живое. За злобу, говорят, приходится платить. Оно, конечно, так. Но если все правильно рассчитать, то платить не придется. Наоборот, дзэээсэнтовы мучени, ищь нам заплатит. Итак, примемся за эпос, где своя и так, и свой одиссей. Назовем эпос «Жизнь Гава» или нет, лучше «Путь Гава». Так современнее, концептуальнее и более по-московски.